Другие толкователи учат любить своих ближних без исключения, не различая плюсов и минусов. По их учению, если к вам приходит бугорчатный или убийца или эпилептик и сватыет вашу дочь, отдавайте. Если кретины идут войной на физически и умственно здоровых, подставляйте головы. Это проповедь любви ради любви, как искусство для искусства.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 Если вы не велите ставить их на философскую почву, обратитесь к тем немногим точным знаниям, какие у вас есть. Доверьтесь очевидности и логике фактов. Правда это скудно, но зато не так зыбка и расплывчата, как философия. Нравственный закон, положем, требует, чтобы вы любили людей. Что ж, любовь должна заключаться в устранении всего того, что так или иначе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 У дикарей, которых ещё не коснулась культура, самый сильный и мудрый, самый нравственный идёт впереди. Он вождь и владыка. А мы культурные, распяли Христа и продолжаем его распинать, значит, у нас чего-то не достаёт. И это что-то мы должны восстановить у себя, иначе конца не будет таким недоразумением. Но какой у вас есть критериум для различения сильных и слабых? Знание и очевидность. Бугорчитных и золотушных узнают по их болезням, а безнравственных и сумасшедших по поступкам. Но ведь возможны ошибки. Да, но нечего бояться промочить ноги, когда угрожает потоп. Ит философия, засмеялся диакон. Несколько. Вы до такой степени испорчены вашей семинарской философией, что во всём хотите видеть один только туман. А отвлечённые науки, которыми набита ваша молодая голова, потому и называются отвлечёнными, что они отвлекают ваш ум от очевидности. Смотрите в глаза чёрту прямо. И если он чёрт, то и говорите, что это чёрт, а не лестек Канту или Гегелю с за объяснениями. Заолк помолчал и продолжал. 2жды 2 два есть 4, а камень есть камень. Завтра вот у нас дуэль.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 Камня на камне не останется. Но и это дьяко на небе вилами писано. Вера без дел мертва есть, а дела без веры ещё хуже, одна только трата времени, больше ничего. На набережной показался доктор. Он увидел дьякона и заольгу и пошёл к ним. Кажется, всё готово, сказал он, запыхавшись. Секундантами будут Говоровский и Бойко. Заеду-то утром в 5 часов. Наворотил ты как? сказал он, посмотрев на небо. Ничего не видать. Сейчас дождик будет. Ты, надеюсь, поедешь с нами? спросил Фонкор. Нет, боже меня сохрани, я и так замучился. Вместо меня Устимович поедет, я уже говорил с ним. Далеко над морем блеснула молния и послышались глухие раскаты грома.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 Он хотел извиниться перед Лоьевским в шутливом тоне, пожурить его, успокоить и сказать ему, что дуэль остатки средневекового варварства, но что само проведение указало им на дуэль как на средство примирения. Завтра оба, не прекраснейшие и величайшего ума люди, обменявшись выстрелами, оценят благородство друг друга и сделаются друзьями. Но Лоьевский ни разу не встретился. Зачем я к нему пойду, повторил Самуйльник. Не я его оскорбил, а он меня. Скажи-но, милый, за что он на меня набросился? Что я ему дурного сделал? Вхожу в гостиную и вдруг Заров живёшь, шпион. Вот те на. Ты скажи, из чего у вас началось? Что ты ему сказал? Я ему сказал, что его положение безвыходно, и я был прав. Только честные и мошенники могут найти выход из всякого положения.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 Ари есть. А в случае смерти противника заключение в крепости до 3 лет. В Петропавловской? Нет, в военной, кажется. Хотя следовало бы проучить этого молодца. Позади на море сверкнуло молнией, и на мгновение светило крыши домов и горы. Около бульвара приятели разошлись. Когда доктор исчез в потёмках и уже стихали его шаги, фон Корн крикнул ему: